Вспомним о Золотом веке, вспомним о Трояне. Время его правления — это песня, это начало столетия, о котором Эдуард Гиббон, англичанин, первым в новое время нарисовавший общую картину становления, величия и крушения Римской империи, сказал так. Если бы у кого-нибудь спросили, в течение какого периода всемирной истории положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он должен был бы, без всяких колебаний, назвать тот период, который протек от смерти Домициана, до, до вошествия на престол Камода. Примечание. История упадка и разрушения Римской империи, 1776-81. Эта книга, имевшая огромное влияние, на умонастроение образованной публики в новое время, охватывало период со второго по пятнадцатый век нашей эры. Причина гибели Римской империи Гиббон считал распространение христианства. Цитируется По. Рассел. История западной философии. Санкт-Петербург. Издательство Азбука. 2001 год. Страница 324 конец примечания. Того же взгляда на Золотой век придерживаются и современные исследователи, правда, с некоторыми вполне убедительными оговорками. Золотой век — это слаженный хор выдающихся людей своего времени, объединившихся в понимании жизни как стремление к добродетели, и запивалой в этом хоре оказался Марк Ульпий Троян, Не стоит упрекать его войнами и покорением Даки и Парфии, расправой над восставшими евреями, войны, кровь, смерть – это был, как, впрочем, и сегодня, тот круг мироощущения, в котором люди жили две тысячи лет назад. Как писал Теодор Мамзен, признание полного равноправия парфянского государства лежали за пределами круга римской политики, так же, как отмена рабства И тому подобной нереальной для того времени идеи. Примечание. в том числе и Дакского, а не только парфянского государства. Теодор Мамзен История Рима. Работа гениального немецкого историка до сих пор является основополагающим трудом по этому вопросу. Понятно, что работа Мамзена значительно устарела. Особенно в части, касающейся осмысления классовых противоречий и некоторых существенных деталей, которые открылись в самом конце XIX и в XX веке. Но в любом случае, история Рима может служить отличной точкой отсчета прекрасным маяком в освещении жизни и свершений древних римлян. Здесь и далее цитируется по Теодор Момзен: История Рима: Москва. Аэст. Фолио, первый год, Том второй книга 4, страница 25 Конец примечаний Не стану утверждать, что даки согласились бы с хвалебными эпитетами, относящимися к трояну. Скорее они назвали бы его Кровожадным злодеем, но спросить их об этом уже невозможно. Также трудно согласиться с обвинениями Трояна в жестокостях. допущенных по отношению к христианам. В те годы это было обычное восприятие безумцев, решивших уйти от мира сего в град Божий, там их якобы ждало спасение. Важно другое – его умение найти согласие с самим собой, а ведь именно о согласии нам следует заботиться прежде всего и более всего. Император Троян, наряду с Александром Македонским, является одним из двух самых популярных героев европейского средневекового народного творчества. Именно Троян, или Троян, не пустой звук и для русского уха. В пантеоне небожителей наших предков существовало божество с именем Трояна. Некоторые историки полагают, что это божество олицетворяет императора Трояна, который в течение нескольких столетий, считался на Руси каким-то более сильным, чем все иные существом, якобы обладающим сверхчеловеческой мощью. По-видимому, основанием для таких представлений послужили победы Трояна в Дакии, после которых он, видимо, и стал известен нашим предкам. Упоминается это имя и в слове о полку Игореве. По этому поводу уже более двух столетий идет дискуссия Связан ли этот троян с римским императором или с неким трояном? Не вдаваясь в подробности, хочу отметить исконную тягу, связывавшую наших предков с человеком, чьи прижизненные деяния обрели статус божественности не по воле римского сената или установления придворных историков, а по масштабам совершенного и умению жить в согласии с самим собой. а теперь о горечи в душе, без которой не было бы этого романа. Каюсь, именно эта боль бескомпромиссно побудила меня дать картины эпохи лучшего из императоров. Собирая сведения о временах царствования Нервы и Трояна, мне то и дело приходилось выписывать соответствующие даты. Все они укладываются в период, ограниченный восьмидесятыми годами первого столетия нашей эры, и двадцатыми второго. Другими словами, составляя хронологическую таблицу, записываю, Троян родился в пятьдесят третьем году нашей эры, императором стал в девяносто восьмом году нашей эры. Казалось бы, зачем это прилипчивое НЭ? Однако стоит убрать привычное обозначение, как рука сама тянется приписать ко всем этим датам тысяча или две тысячи, родился в 1953 году, войну с даками начал в 2001 году. Улавливайте аналогию. Если мы не возродим силу, если наши недра окажутся дешевым источником сырья для, как ее осторожно называют, мировой экономики, если россиян окажется менее пятидесяти миллионов, как то планируют, Озабоченное будущим России зарубежные общественные и благотворительные организации, как мы сможем удержать контроль над нашими национальными богатствами, над территорией, окружающей средой, полезными ископаемыми, сокровищами живой природы, будь то окружающие наши границы океаны или населяющие наше пространство леса? В любом случае, совместная для всех нас задача Сохранение Родины должна быть решена, или нас ждет судьба даки. К сожалению, нынешнее глубинное народное мнение состоит в том, что многие полагают, раз объявлена свобода, я уж как-нибудь выплыву, а до других мне дела нет. Странное позорящее нацию заблуждение. Глупо надеяться, что можно выплыть в одиночку, таких топят баграми. или ракетами. Спасение отчизны — наше общее дело, оно должно быть исполнено, а результат, его прочность будут определяться степенью нашего согласия. Гай Светоний Транквил, современник Трояна, автор популярной по сей день книги «Жизнь двенадцати Цезарей» как-то заметил — при согласии и малые дела растут, при раздорах и великие разрушаются. Именно эта составляющая вдохновила меня в деяниях Трояна. Он, как никто другой, был способен сплотить вокруг себя людей с различными, порой противоположными точками зрения. При этом, как император Марк, никогда не упускал из вида конечную цель, он твердо знал, куда и зачем идет. Он всех приглашал с собой в путь Человек добродетельный от природы. Не удивляйтесь, такие тоже порой появляются на свет. Более того, иногда даже приходят к власти, отчетливо осознавал, что согласие возможно только на основе общего дела. Существует, правда, утверждение достаточно серьезных историков, упрекавших его в простодушном милитаризме, в уповании на силу, как наилучший способ решения всех проблем, Однако эти замечания касаются более индивидуальных свойств характера, чем реальных дел. Не таким уж грубым силовиком являлся Троян. А вот сумел ли Марк добиться согласия с окружающим миром? Об этом судить тебе, читатель. Вот о чем еще следует обязательно упомянуть. Давным-давно, в Трояного века, жил на свете некто Эпиктет. был такой знаменитый умницей святой. Сначала раб, хозяин как-то для проверки стойкости его убеждений, сломал эпиктету ногу, затем вольноотпущенник, своей жизнью объяснявший и подтверждавший Зеноновы постулаты. Когда в четвертом году император Домициан выслал всех философов и астрологов из столицы, Эпиктет поселился на противоположном берегу Адриатического моря в Эпире. Лучшие умы Древнего Рима один за другим ездили за море, чтобы послушать хромого изнанника и попытаться разобраться, что же в нашей жизни добродетель, что порог, а что безразличное. Но главное — получить ответ на вопрос, как добиться счастья, то есть прожить отмеренные годы, в согласии с природой, своей и всеобъемлющей. Здесь как раз уместно вспомнить слова Ариана из его предисловия к беседам с Эпиктетом. «Для меня лично не имеет большого значения, если читатели сочтут, что я не умею писать, а для Эпиктета и малейшего значения не имеет, будут ли восхищаться его речами». или относиться к ним с пренебрежением. Потому что, когда он говорит, то стремится исключительно к тому, чтобы направить мысли слушателей к самому лучшему. Перефразируя, повторю, если для эпиктета не имело значения, как будут относиться к его речам, если его целью было исключительно стремление направить мысли слушателей к самому лучшему. то для меня лично не имеет значения, сочтут ли мой роман достойным и полезным. В любом случае, я должен написать его, памятую при этом о словах сенатора Гильвидия Приска, о котором будет сказано ниже. Возвращенные ссылки за несогласие с властью Гельвидий вот как ответил императору Веспасиану, когда император велел передать ему Чтобы Гильвиди не являлся на заседание сената, тот объяснил, — в твоей власти лишить меня звания сенатора, но доколе я сенатор, я должен являться на заседание. — Ну, являйся, — говорит Веспасиан, только молчи. Не запрашивай моего мнения, и я буду молчать. Но я обязан запросить мнение, а я сказать то, что представляется мне справедливым. — Но если ты скажешь, мне придется убить тебя. — Когда же, — ответил Приск, — я говорил тебе, что я бессмертен. Ты сделаешь то, что твое, а я — то, что мое. Твое убить — мое умереть без трепета. Твое изгнать — мое без огорчения отправиться в ссылку. Возвращая читателям такие имена, озвучивая исторические фразы из нашего нашего прошлого, отчетливо понимаешь, что поневоле вынужден встать в строй за этими людьми, чьи судьбы, смерти и, главное, жизни, служат украшением человеческого рода «тертиум нон датур». Так вот, Эпиктет как-то упомянул, книг и так написано слишком много, философ должен не столько теоретизировать сколько подавать пример. Хромоногий прав, согласимся с ним. Общие рассуждения, конечно, важны. Однако, что конкретно можно извлечь из описания деяний того или иного исторического человека? Ну, был такой Троян, ну, был, может, даже лучшим из всех правителей, но мы живем сегодня не под сенью Трояна, не в его власти. Что нам Троян... Этим жизнеописанием я как раз и постараюсь ответить на поставленный вопрос. Давайте последуем за нашим героем, вместе прикинем, чему можно научиться у Марка, какую часть его опыта можно использовать. Встречающиеся в тексте философские термины объяснены в дополняющем роман-приложении, помещенном в конце текста. Но есть просьба – Обращайтесь к приложению только в том случае, если интерес к нему окажется нестерпимым. Роман пишется для чтения, для развлекаловки. Предлагаю остановиться на комментариях, иначе эта дорога далеко утянет.